Глава 49. И вот однажды, не знаю, месяц, не месяц, а месяцы прошли. Четыре, пять, может быть, месяцев. Я принесла очередную овозку этих бессмысленных, красивых книжек. И уже сама обложка привлекла мы внимание, потому что был нарисован человечек, летящий с пропеллером на спине. И написано Кайлсон по такет. Что значит Кайлсон на крыше.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 Ты увидишь, это будет колоссальный успех. Он говорит, ну и что ж, давай, переводи. Мне никто ничего не сможет сказать. Начинай. Это эпизод почти такого значения, как то, что я 12 января осталась ночевать у Симы. В рабочем плане я вытянула невероятно счастливый жереби. И то, чему я злил, вот сделала бы я французскую книжку, никто бы ничего не заметил, я бы ничего не заметил А тут я попала... В изумительный мир совершенно замечательной детской писательницы Астрид Линдгерн. И я написала рецензию на эту книгу. В этой рецензии я написала, что Астрид Линдгерн когда-нибудь будет знаменитой писательницей, потому что она, как никто другой, та-та-та. А вскоре, ну не так вскоре, через год-другой, я узнала, что он давно уже имеет Андерсеновскую премию, самую крупную премию в мире, что ее книги переведены на 30 языков и что вообще это в детской литературе абсолютно первое имя. Это насчет «Стены». Со мной я расскажу был точно такой же случай «Санта-Экзупери». Мне тот же Боря Грибанов дал на рецензию книжку «Санта-Экзупери. Земля людей» которая изумительная, очень неожиданная и глубокая. И я написала ее рецензию на 12 страниц, что вообще никто не делает так. Я была в восторге от этой книги. И тоже написала, что когда-нибудь Санкт-Экзупери будет всемирно известным писателем. А через несколько месяцев открылась французская выставка. И там, в книжном отделе, я увидела полки литературы о Санте-Экзупери. Но перевести санте мне так не удалось, не получилось это. Но вот два раза я горжусь этим. Я видела будущую славу, на самом деле, почуяла прошедшую. Она совершенно из своих книг. Она замечательная, она худая, высокая, очень веселая, очень живая.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 Вот это остатки. А когда мы ее проводили в этот же вечер, она вышла из троллейбуса и начала делать танцевальный па час ночи. И настолько это было зазрительно, что мы с Симой должны были ей ответить, мы тоже какие-то танцевальные па в этом пустом троллейбусе сделали. Она, конечно, поражает живой душой. И я как-то ее спросила, откуда ты взялась вообще такая? Я знала ее биографию. Она была замужем за таким небольшим бизнесменом. Была у него секретарша и машинистка в его бюро. Дети, по-моему, никакого высшего образования. Дочка фермера. Вот Эмили из Люненберги. Это из биографии ее отца. Этот мальчик Эмили, таков был ее отец. И я ей говорю, ну откуда ты взялась такая? Откуда эта фантазия?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 Он ее обожал. Это было, он говорит, мы были довольно бедной фермой, У нас был один работник и одна работница этой бедной фермер. Мама даила коров, в общем, делала всю работу. Но каждое утро начиналось с молитвы. Отца, он лакстравил Бога за то, что ему послали это чудо жену, это чудо любовь, это чудо чувства. И вот мы в тени этой великой, любви, обожания выросли. И это, очевидно, сделало нас такими. С Я говорю, мама, мама умерла 10 лет назад. Я говорю, господи, а отец, отец жив. Я говорю, как же он пережил? Ужасно, наверное, смерть мать. Он говорит, что ты? Он благословит каждый день Бога, что боль разлуки выпала на него, а не на нее. Меня это потрясло. Вот остальное место. И то, что я смогла перевести четыре её книжки, ну, это каждая книжечка состоит из трёх отдельных книжек, то есть, получается, в целом двенадцать. Не только было огромной радостью, удовольствием и счастьем работы, но ещё и сделало меня в этом мире знаменитой. Помогло мне жить, помогло переезжать через таможни, разговаривать с жуткими домоуправами и прочие тяжёлые минуты нашей жизни – После того, как так утвердился малыш и раз, значит, следующая книжка, это была длинный чулок», это была ее первая книга. Ну, у меня появилось как бы имя. А когда имя, то даже на факт-евриста смотрят уже снисходительно. Я помню, как мне Борис сказал, вот если бы ты знала немецкий, я бы тебе дал книгу. Я говорю, знаешь, может быть, я знаю немецкий, я попробую. Он мне дал немецкую книжку и...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 Моя маленькая квартирка пока занята, но скоро наверняка освободится. Только не знаю точно, когда. Моя дорогая Лили, не забывай меня. Я тебе всегда помню. На следующей неделе я ненадолго уезжаю в Голландию. Всего-всего наилучшего. Твоя Астрид. Искусство перевода я бы сравнила только с музыкальным исполнением. Это интерпретация. Я не хочу говорить, что лучше и что хуже. По-разному. И каждый выбирает, что хочет. Ну скажем, я переводила рассказы Берля. И другие есть переводы. Это совершенно разные Берли. Человек расписывается, пишет свой портрет, когда переводит. Я так плохо понимала еще механизмы официальной советской жизни и была так довольна, что вот я нашла, наконец, себе работу, она у меня есть. А до этого мы, вот с я говорила, пивельнецко-французской книжку, но как-то это не имело продолжения. Он стал переводить с испанского и с итальянского. То есть легче было переводить с тех языков, где меньше конкуренции. Что я не понимала, что это надо как-то оформить. А вот Владимир Григорьевич Адмони, мой руководитель моей диссертации, я в итоге, хоть и написала, но так и не стала защищать, стал мне говорить, Лиля, надо вступить в Союз писателей. А я говорила как дурочка, зачем мне это надо? «Зачем мне нужны эти официальные советские инстанции?» Он мне прямо говорил, «Лиля, надо вступить в Союз писателей». И, в общем, заставил, стал давить на Симу, и я действительно вступил в Союз. Я с тем, что мне характеристику дал Казакевич. По малышу и красному, он тоже влюблен в эту книжку. И это было очень кстати, потому что в дальнейшие годы сам факт того, что ты в Союзе, как бы давал тебе право на работу. А очень талантливые люди, которые не были в Союзе, которых я пыталась пихать, отводились с формулировкой. Они не в Союзе. Я говорю, как они могут быть в Союзе, если они еще не переводили? Надо быть в Союзе. Так что это был правильный поступок. <laughs> в общем, можно сказать, что начиная с 65-го, -го года, рабочая жизнь ИСИМа. И моя вошла в какую-то колею. И работа была более-менее все время регулярно.